Глава 11. Левин выпил свой бокал, и они помолчали. "Одно ещё я тебе должен сказать. Ты знаешь Вронского?" спросил Степан Аркадич Левина. "Нет, не знаю. Зачем ты спрашиваешь?" "Подай другую", обратился Степан Аркадич к Татарину, доливавшему бокалы и вертевшемуся около них, именно когда его не нужно было.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 Но я бы советовал тебе решить дело как можно скорее, продолжал Облонский, доливая ему бокал. Нет, благодарствуй, я больше не могу пить, сказал Левин, отодвигая свой бокал. Я буду пьян. Но ты как поживаешь? продолжал он, видимо, желая переменить разговор. Ещё слово. Во всяком случае, советую решить вопрос скорее. Нынче не советую говорить. сказал Степан Аркадич: "Поезжай завтра утром, классически делать предложение, и да благословит тебя Бог". "Что ж ты всё хотел на охотку ко мне приехать? Вот приезжай весной на тягу", сказал Левин. Теперь он всею душой раскаивался, что начал этот разговор со Степаном Аркадичем. Его особенное чувство Было сквернено разговором о конкуренции какого-то петербургского офицера, предположениями и советами Степана Аркадича. Степан Аркадьевич улыбнулся. Он понимал, что делалось в душе Левина. Приеду когда-нибудь, сказал он. Да, брат, женщины это винт, на котором всё вертится. Вот и моё дело плохо, очень плохо. И всё от женщин. Ты мне скажи откровенно, продолжал он, достав сигару и держась одной рукой за бокал. Ты мне дай совет. Но в чём же? Вот в чём. Положен ты женат, ты любишь жену, но ты увлёкся другой женщиной. Извини, но я решительно не понимаю этого. Как бы всё равно как не понимаю, как бы я теперь, наевшись, тут же пошёл мимо калачной и украл бы калач.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 Да, но без шуток, продолжал Облонский. Ты пойми, что женщина, милое, кроткое, любящее существо, бедное, одинокое и всем пожертвовало. Теперь, когда уже дело сделано, ты пойми, неужели бросить её? Положим, расстаться, чтобы не разрушить семейную жизнь. Но неужели не пожалеть её, не устроить, не смягчить?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 чтобы переодеться и ехать к Щербатским, где решится его судьба.